Глава 15. «Землетрясение!» — заорала русалка. «Ложись!» «Сиськотрясение, дура!» — не выдержала Анна. «Какое землетрясение? Мы на болоте!» «А ей лишь бы повод найти, чтобы ложиться!» Слегка завистливо проворчал Шила, на всякий случай присев на корточки. несмеяно тоже с удовольствием приняла бы участие в обсуждении морального облика Руси, но ей было не до этого. Целительница стояла зажмурившись и сжав кулачки, вся напрягшись от усилия. Вот непонятно, почему, чтобы хилить, надо оставаться в зоне прямой видимости, но глаза у целительниц всегда при этом закрыты. Созерцают внутренний мир или их нежные души не переносят картины страданий? Вытаскивать паладина было непросто. Комары облепили Артура, словно крылатые пиявки. Они с размаху вонзались в тело и тут же надувались кровью, как спелые виноградины. Паладин пытался сбивать их мечом, потом стал лупить кулаками, но на смену раздавленным тут же впивались новые. Было слышно, как стучатка комариные хоботки по паладинской броне. Иногда они даже взвизгивали, как крохотные электродрели. у у у взвыл Артур. «Милый, тебе больно!» <сосы> — снова Руся. В стрессовой ситуации их размолвка моментально забылась. «Щекотно! Бабл не врубай!» — это уже я. Интуиция вопила, что комары — далеко не главная опасность из тех, что нам угрожало, а откат у самой ценной паладинской способности наверняка не маленький. Мельница! Мы с Анной танцевали танец смерти. Каждый взмах клинка ваншотил мелких гадов, разнося их на две половинки. Тело двигалось само, минуя сознание, и я успевал подмечать все происходящее вокруг, а еще любоваться Анной. Клинки были продолжением ее рук. Сдержанная, словно сжатая пружина в обычной жизни, здесь она двигалась с немыслимой быстротой. Каждое движение идеально. Она снова напомнила мне хищное животное, безупречное в своей способности убивать. Она наслаждалась своей силой, ловкостью, мастерством. И я был таким же, как она. «Не вытягиваю!» — всхлипнула несмеяно. Основная масса комаров кружила выше, пикируя на Артура вертикально сверху. Как бы мы с Анной ни старались, мы до них тупо не доставали. И никого с дистанционной атакой нет. Да и чем их сбивать? Арбалетом? Можно в них с тем же успехом грязи кидаться. Жаль, что паучков с нами больше нет. Сколько для них пернатой жратвы? Или пернатые — это птицы? Никогда не был силен в ботанике. Хотя паучков нет, зато есть паучиха. «Кама, ты сможешь сплести паутину?» «Где?» — Смуглянка вылупилась на меня. Наконец, я смог пробить броню в ее олимпийском спокойствии. «Над Артуром!» «Тарк, я не настоящая паучиха!» — возмутилась Кама, протягивая ко мне ладони. «У меня не восемь ног! Да и паутина у тебя тянется не из задницы! Ловчие нити кидаешь?» Я дождался обалделого кивка. «Значит, сплетешь! Вспоминай, как там твои питомцы лапками двигали!» Кама на мгновение затупила, а потом решительно скомандовала. «Артур, сидеть!» Столько было в этой команде непререкаемой властности, что я сам чуть на жопу не бухнулся. Даже подвязка вспыхнула коротким спас броском, А смуглянка, оказывается, не только зверушек подчинять может. Вот что за хитрая бабская черта при любой возможности в мозг залезть. Три из четырех девушек в нашей команде владели ментальной магией, и только моя Анна — честная убийца. Исполнительный Артур присел на корточки. Кама побежала вокруг, бросая прямые нити крест-накрест у него над головой. Они цеплялись к веткам низких корявых кустов, зарослям камыша и просто высоким пучкам травы. Паладин исправно рычал и колотил по щиту, выдавая агра, так что голую, куда более аппетитную жрицу комары полностью игнорировали. «За русалку!» Интересно, что в таком варианте навык тоже работал. Остров снова дернулся. «Да что, блин, такое?» Кама открывала в себе новые способности. Накидав каркас, она ловко забросила нить в центр и сейчас разматывала ее по спирали. Жаль, что по собственной паутине она бегать не может, вес не позволит. Интересно, если бы жрицам дали возможность прокачать божественные навыки Лолс хотя бы пару месяцев, открыли бы они трансформацию? Даже жаль, что нам не позволили поиграть в эту игру дольше, прокачать ветки классов, исследовать локации, пройти сюжетные квесты. До сих пор две трети карты не открыты. «Если сегодня мы все сделаем правильно, то завтра поставим точку». «Будет у тебя еще шанс поиграться», — шепнул внутренний голос. «Поганенько так это прозвучало, с издёвкой». Паутина получилась так себе, на троечку. Кривовато и дырки большие, но для первого раза отлично. Кама, тяжело дыша, уселась на землю рядом с нами. «Выносливость просадила», — сообщила она с гордостью. «В ноль вообще». Гордиться было чем?» комары прилипали к паутине вяло трепыхались в ней и замирали забивая своими телами дырки и делая ловчую сеть еще более густой сейчас она напоминала рыболовецкий трал в котором билась мелкая рыбешка «М -м -м, спасибо Таргитай!» — промурлыкала кама через чертомно для такого повода за что это подозрительно спросила вместо меня анна тоже удивившись тону голоса за совет Кама чуть дёрнулась, и по ее телу пробежала сладострастная судорога, а цифра над головой сменилась с 22 на 23. «Сейчас еще один будет. Да!» Еще одна нимфоманка на мою голову». «Твоя паутина не только ловит, но и жизнь высасывает», — дотупил, наконец, я. «Да!» — цифра сменилась на 24. Паучиха за раз сожрала целый вагон опыта. Я уже не раз замечал, что приход от получения нового уровня происходит у всех по-разному. У тех, кто не концентрируется на нем, считая побочным эффектом прокачки, ощущения становятся короткими и почти незаметными, но разве что на пороговых уровнях накрывает. А вот те, кто смакует кайф, становятся настоящими наркоманами. Принцип удовольствия в действии. И как оно? Круче, чем секс, — облизнулась Кама. Гораздо. Может, Скуратова подсела на собственное изобретение? Подыгрывала нейросети, чтобы продлить ее существование? Бред. Это особо контролировало себя и все окружающее очень хорошо. Удовольствие было для нее не целью, а оружием. Додумать мне не дали. Остров качнулся, а потом опасно накренился. Я почти на автомате вбил выкидзаси в землю и, держась за него, подхватил каму, которая скользила по поверхности, превратившийся вдруг в склон. Почему не Анну? Та сама спасала таким же образом Несмеяну. Артур угодил в паутину и барахтался там, как огромный злой шмель. Руся застряла в зарослях камыша. Шила нигде не было видно. При любых непонятках тихушник уходит в стелс. Мы с сибилой устраивали пикники прямо у нее на спине. «Это не остров!» — заорал я. «Это и есть тортилья!» Подтверждая мои слова, из воды вынырнула лысая башка. Черепаха согнула шею и взглянула недобрым глазом на букашек, осмелившимся гулять по ее панцирю. «Покатай меня, большая черепаха!» — обалдев, выдала Кама. Тортилья была огромной. Метров 15 в диаметре — это не считая башки и лап, которых мы до сих пор не видели. Как ее вообще убивать? А убивать придется. В квесте требуется панцирь, а не кусок панциря. Так что для начала понадобится ее из панциря вытряхнуть. Вряд ли Тортилья будет в восторге от этой идеи. Добром договориться точно не получится. «Кама, сможешь приручить эту зверушку?» «Охренел! Это эпический монстр, а может даже легендарный!» Земля качнулась в противоположную сторону. Паучиха навалилась на меня, я на Анну, и всей веселой кучей мы поехали в сторону Артура. Рояль не сработал. Придется драться честно. «Руся! Не могу, она же девочка!» «То есть, если бы тортилья была черепахом, то чисто теоретически могла бы понравиться русалке в сексуальном смысле? Как теперь это развидеть? Побеги выпускай, блин, зафиксируй нас!» Из земли рванулись вверх зеленые ростки. Сначала они бережно подхватили саму русалку, затем аккуратно вытянули из паутины Артура и только потом зацепили остальных. Тортилья бесилась. Она горцевала по своему болоту, как мустанг на Родео. К счастью, утопить нас она не могла. Водоем стал слишком мелким для огромной твари. Думаю, она с радостью перевернулась бы и покаталась на спине, но черепахам такие маневры недоступны. На чем же она отожралась? На квакшах? Или здесь были другие маленькие черепашки, на которых прокачался этот монстр? Ситуация была патовой. Тортилья не могла добраться до нас, а мы до нее. Минут через 10 эта тварь немного устала, а может, ей просто надоело. Я обрубил побеги и побежал по спине к краю панциря. Туда, где из-под него торчала морщинистая шея. Удар. Катана отпружинила от кожи тортильи, не оставив и царапины. Мимо меня пронеслась стремительная тень. Анна оказалась у тортильи на башке. Она перехватила меч обеими руками, вложив в удар всю силу. Оружие окутало сиреневая вспышка навыка. Дзынь. Бесконечная полоска жизни тортильи даже не дернулась. У этой твари просто нет уязвимых мест. «Анна, вспоминай! Что вы еще делали?» «Вкусняшки и кидали!» Девушка с остервенением рубила башку черепахи, но без особого эффекта. «Кама, у тебя паучий яд остался?» «Мало!» Паучиха поползла по панцирю и коснулась меня, передавая три зеленых капсулы. «Лови!» Анна перехватила их и тут же отправила тортильи в пасть. Та хлопнула челюстями и выпустила из ноздрей зеленоватый дымок. Жизнь черепахи окрасилась в зеленое, и от нее стали отлетать пункты. Один, два, еще один. Такими темпами она подохнет примерно через неделю. На еще! сыпанул мне в руку набор разноцветных шариков, неведомо откуда появившаяся шила. Тортилья сыто рыгнула, а потом встала на дыбы, как горцующий конь, и подслитный девчачий виск ломанулась в заросле. Что это было? Наркота. Невинно хлопнул глазами шила. Вдруг от передоза загнется тварь. Черепаха и не думала загинаться. Она перла вперед через лес, сшибая деревья и подминая их под себя, словно танк большой вилли времен Первой мировой войны. Полоска здоровья, вместо того, чтобы уменьшиться, выросла у нее в полтора раза, но почему-то стала небесно-голубой, с золотистыми искорками внутри. И когда она теперь загнется, съехидничала Кама. Когда отходняк начнется? И когда он начнется. Да хрен его знает, сказал Шила. Препараты новые, проверку не проходили. Людишек через полчаса корёжить начинает, а вот на такую массу, час, может, два. «Тарк, а давай ей каму скормим, предложил тихушник. Столько яда в бабе, мигом эта хрень и кочурится. Я тебя тоже люблю, пупсик, не осталось в долгу паучиха. Часа и тем более двух у нас не было. Впереди еще пять ингров, если с каждым возиться постолько, мы тупо не уложимся. Арт, у тебя бабл откатился? Мысль едва оформилась в голове. «Да, ты же сказал придержать!» «Прыгай!» Изумленные глаза паладина уставились на меня. Откровенно, он не ожидал такой подлости. «Артур, не вздумай! Милый, нет!» Два девичьих крика слились в один. Артур отсалютовал им своим мечом и шагнул прочь с панциря. Паладин есть паладин. Случайные люди этот класс не берут. Тартилья забуксовала. Не знаю, насколько хорошо развито чутье у черепах, но у этой оно было на высшем уровне. Не давая себе времени даже испугаться, я рыбкой сиганул следом.